Глава 24. Редкое зрелище. Поспешная серия сигналов флагами позволила двум другим кораблям узнать, что Дитя Приливов намерен нарушить строй, но им следует сохранять прежний курс и скорость. «Хранитель палубы Твайнер», — сказал Миас, — «попробуем выяснить, насколько нам помогут твои переговоры с Ветрогоном. Приведи его сюда». «Позвать Ветрогона!» — крикнул Джоран. Его приказ подхватил Динил, потом серьезный Муфас, который прокричал те же слова, смотрящие за морем, а та передала дальше на нижнюю палубу. Джоран затаил дыхание, дожидаясь реакции Ветрогона, и не он один. Дитя Приливов мчался вперед, но казалось, будто вся команда застыла. Даже блевавшие упорочни и страдальцы умудрились на время успокоить свои желудки. А потом, когда Джоран уже начал думать, что потерпел поражение, Ветрогон появился. Над палубой возник хищный клюв, словно пробовал воздух. Потом Джоран увидел подрагивающую голову, тело, скрытое под одеждой, которую при помощи иголки и ниток Ветрогон украсил странной, но красивой вышивкой. Кроме того, он залатал дыры. Не слишком аккуратно, но одежда приобрела совершенно иной вид. Да и сам говорящий с ветром изменился. Теперь он был не таким грязным и взъерошенным. Впрочем, произошли и другие перемены, хотя Джоран еще не успел их понять и пока не мог облечь свои ощущения в слова. Клюв открылся, и они услышали голос. «Чего ты хочешь, Джоран Твайнер?» «Мы хотим ветер», — сказала Миас, подходя к существу. «Ветер, который понесет нас на северо-запад, быстрый и сильный, ты можешь...» и Джоран увидел, как Миас сделала паузу, но не голосом, а телом. В ее шаге возникла легкая заминка, словно какая-то незнакомая мысль сильно ее огорчила, и когда Миас снова заговорила, в ее словах не прозвучало приказа. «Ты сделаешь это для нас, Ветрогон? Ты дашь нам ветер?» «Зачем, Миас, зачем?» — спросил говорящий с ветром. «Ты намерена воевать?» «Ради последнего Аракисиана, Ветрогон!» Поза Ветрогона изменилась, он напрягся, голова дернулась вперед. «Повтори свои слова!» — попросил он. «Последний Аракисиан, Ветрогон!» — ответила Миас. «Он плывет на север!» «Ты охотишься на него?» «Нет», — она покачала головой. Я видела на горизонте мародеров, вооружившихся для войны. Но какая война ждет нас там? Я полагаю, ничего человеческого, Витрагон. Возможно, прямо сейчас они атакуют Аракисиана, мы же намерены его защитить». Витрагон мгновенно переместился по палубе и оказался перед Миас. Рука Нар заметнулась к клинку, висевшему на бедре, но Миас ее остановила. «Нет». «Правда?» Ветрагон только что не ткнул клювом в лицо Миас. «Правда?» «Конечно, нет. Ложь. Джоран это знал. Ложь, но сейчас необходимая. Однако, если мародеры действительно являлись охотниками, их цель могла быть рядом. Неужели это правда? Неужели Аракисиан настоящий?» Ветрогон повернулся от Миас на север, потом затрясся, Быстро и интенсивно, словно хотел избавиться от пыли или насекомых. Его одежда задралась вверх, обнажив тонкие, точно веревки, ноги и ступни с когтями. Клюв повернулся на северо-запад. «Морская сестра!» — тихо сказал Ветрогон. Потом он поднял голову к небу и издал крик, от которого у Джорана заболели уши. Точнее, у всех. потому что большинство людей присело, словно их атаковали. И прежде чем они пришли в себя, раздался глухой грохот, будто гигантская ступня топнула по палубе судна дитя приливов, вдавливая его в воду. Во все стороны стала расходиться огромная круговая волна, поднялся ветер, который разгладил серую поверхность, но уже в следующее мгновение круговая и встречные волны, заставлявшие блевать людей Каханни, пропали, И дитя приливов помчался вперед по разглаженному воющим ветром морю. Меньше ветрогон! крикнула Миас в штормовые порывы, превращавшие волосы в жесткие кнуты, хлеставшие лица и заставлявшие закрывать глаза. Нет, спасем Аракисяна! закричал в ответ ветрогон. Ветра слишком много для корабля! кричала Миас. Ты сорвешь крылья с позвоночника или сломаешь кили, мы утонем! На мгновение возникло странное напряжение. Говорящий с ветром смотрел на Миас нарисованными глазами, словно думал, что она лжет. Затем слегка присел, и его крылья, приоткрывшиеся под одеждой, опустились. Ветер стал слабее. «Так?» И хотя ветер свистел в такелаже, он больше не завывал и перестал хлестать команду по лицам их собственными волосами. «Да», — сказал Миас, — «хорошо». «Но уменьши ветер вдвое, когда наблюдатель скажет, что нас заметили». «Мы должны быть там как можно быстрее», — прошипел Ветрогон. «Если мы будем лететь слишком быстро, то проскочим мимо», — продолжала Миас, словно обращалась к урагану. «Я не стану говорить тебе, как вызывать ветер, если ты не будешь учить меня управлять кораблем». Ветрогон зашипел на нее, потом встряхнулся, словно избавлялся от воды, — и издал короткий щебет. Джоран почувствовал, что это согласие. Мяс присоединилась к нему на корме, продолжая смотреть на стоявшего посередине корабля Ветрогона. «Ты хорошо все сделал, Джоран, теперь он с нами». «Я сделал?» — переспросил Джоран, который до сих пор не был уверен, что сумел справиться с ее заданием. «Дитя приливов не потребовалось много времени». С помощью диковинной магии, говорящего с ветром, продолжавшего тихонько ворковать, чтобы преодолеть существенную часть пути до флюклодок. Восемь флюклодок, супруга корабля! донеслось сверху. Один парус. На некоторых небольшие дуголуки. Они стреляют в воду. Мы видели, четыре из них повернули к нам. Что-то еще, наблюдатель! крикнула Миас. Но я не могу. Голос смолк. В чем дело? Наблюдатель? «О!» — заикаясь, заговорила Фарис. «В воде что-то есть супруга корабля, но оно такое огромное, я подумала, что это риф!» «Но? Оно двигается супругой корабля!» Потом Фарис прокричала древний знаменитый клич, которого никто не слышал в течение многих поколений. Она вопила так громко, что ее голос, казалось, рвет воздух, удлиняет гласные, будто слова тянут уши и глаза вверх, чтобы ее услышать. «Кейшан поднимается!» Джоран и сам не знал, что должен чувствовать. Радость, страх, алчность. Но он и каждая женщина, и каждый мужчина на борту Дитя Приливов знали, что теперь они перестали быть командой черного корабля. Присутствие легендарного существа делало их частью истории разбросанного архипелага. Имя их корабля будет жить вечно. «Не стойте без дела!» — выкрикнула Миас. «Разбрызгайте краску. Ветрогон, уйми ветер, но оставайся на палубе. Мне может потребоваться маневр. Лукоселы, палубных дуголуков, займитесь луками». «И будьте готовы, да проклянет вас старуха. Неужели вы забыли все, чему учились? Лукоселы расчетов, чьи луки находятся на нижней палубе, приготовьтесь к сражению. Куглин, вооружи своих людей. Серьезный муфас, начинай раздавать курновы». Мясо убрала руки за спину, и Джоран услышал, как она тихонько пробормотала. «Начнем охоту на охотников». И впервые с того момента, как она забрала его шляпу на пустом пляже, он увидел настоящую улыбку мяс Джилбрин. Со своего места на палубе Джоран видел четыре флюк-лодки с парусами, выкрашенными в ярко-желтый и зеленый цвета с изображением глаз рыб, пилозубов и клювозмеев. Все они, отчаянно работая веслами, направлялись в сторону дитя-приливов. За ними он разглядел еще четыре лодки, таких же, как те, что устремились к дитя приливов, но они атаковали нечто невидимое, скользившее в глубине так, что создавалось впечатление перемещавшегося мелководья, которое лишь намекало на форму и размеры, столь огромные, что разум Джорана отказывался верить глазам. «Меванс, пусть команда заберется на такелаж и приготовится пускать стрелы в лодки, как только они приблизятся!» — крикнула Миас. «Джоран, дуголуки должны быть готовы к стрельбе!» «Расчеты луков!» — выкрикнул Джоран. «С обоих бортов, Хранпал, спросил серьезный Муфас. «Да, должны быть готовы все!» — сказал Миас. «Мы будем стрелять в обе стороны!» Джоран посмотрел на приближавшиеся лодки и насчитал в каждой не менее тридцати вооруженных женщин и мужчин. Происходящее напомнило ему корфинг и он почувствовал, как паника внутри у него поднимается, точно кислота в пищеводе. Нет, он не позволит себе думать о том поражении. Джоран подошел к первому луку. Ядовитый хостер. Было выведено на нем старательной рукой. Сейчас его расчет состоял из Занзер, и мужчины по имени Софол, которые отвечали за лебедку. Гавит стоял за пусковым механизмом. Он доказал, что у него острый глаз. а сам Джоран был лукоселом, командиром хостера и всей палубы. «Узел!» — крикнул Джоран. Пальцы опущены в красную краску, брызги на палубе, развязаны веревки, тяжелые древки дуголуков взяты под контроль. Четыре лодки гребли к ним, мародеры яростно кричали. «Подъем!» — приказал Джоран, — И расчеты подняли луки над шарнирами, единым плавным движением, раскрывая плечи луков и делая все необходимое, чтобы сработали механизмы на шарнирах. Порыв ветра наполнил паруса флюк лодок, помогая гребцам, и радостные вопли стали громче. Титива! прокричал Джоран, наблюдая, как его расчет продевает веревку, зная, что то же самое происходит на всем корабле. Он услышал, как у него за спиной громкий крик призывал ветрогона. Приближавшиеся лодки набирали скорость. Когда его лук был готов к стрельбе, Джоран обернулся к корме корабля. Миас стояла и наблюдала за морем и четырьмя дальними флюк-лодками, которым приходилось грести против ветра, чтобы догнать Аракисиана. Она увидела, что Джоран смотрит на нее и кивнула. «Вращать луки, Джоран!» — отдала приказ мяс. «Вращать!» — крик. Нет, он проревел это слово. Его приказ эхом промчался по кораблю, его подхватили остальные лукоселы. Затем послышалось кряхтенье детей палубы и грохот лебедок, натягивавших тетиву и плечи луков. Теперь каждый дуголук был готов нести смерть, разрушение и боль. Когда послышались щелчки, вставших на места пусковых механизмов, последовала следующая команда «Заряжай!». Покрытые шипами болты заняли свои места. «Целься!» Анзер и Софл посмотрели на Джорана, ожидая нового приказа. Казалось, Миас их услышала. «Корпуса лодок!» — крикнула она. «Цельтесь в корпуса! Потопите их до того, как они к нам подплывут!» Джоран занял свое место, взялся за левое плечо, лук слегка повернулся, и флюк-лодка оказалась в прицеле. «Целься ниже, Гавит, постарайся попасть в ватерлинию!» Юноша кивнул и наклонился над луком, как делала Фарис. Теперь все ждали последней команды. Ее должна была отдать Миас, после чего окончательное решение оставалось за каждым лукоселом. Джоран услышал, что Миас бежит по сланцу палубы к центральной части корабля. «Луки левого борта, будьте готовы снова стрелять сразу после первого залпа», — приказала Миас. Я буду разворачивать дитя приливов так, чтобы луки правого борта нанесли удар по врагу, и надеюсь, что вы успеете сделать второй выстрел до того, как они окажутся совсем рядом. Джоран сглотнул. Мяс подтвердило его опасение. Они не смогут потопить все четыре флюк-лодки. Куглин, будь готов отбросить врага, который пойдет на абордаж. И помните, мои мальчики и девочки, мы здесь для того, чтобы защитить Аракисиана. Главная наша цель не эти лодки, а те. И она указала мимо приближавшихся врагов на флюк лодки, оставшиеся на значительном расстоянии от дитя приливов. «Итак?» И на ее лице появилась широкая улыбка. «Ваши лукоселы уже навели луки, поэтому стреляйте по готовности!» Мясо обнажила меч и подняла его в воздух. Джоран ждал, что Гавит сделает выстрел сразу. Именно так поступил лук номер три. Попасть в корпус не удалось, но команда «Дитя приливов» взревела, когда болт угодил в толпу, собравшуюся на палубе ближайшей флюклодки. Женщины и мужчины полетели за борт, целые тела и части. Однако Джоран понимал, что это лишь немногим лучше промаха. В борт «Дитя приливов» ударила волна, корабль приподнялся, и теперь луки были направлены вверх. Мгновение Джоран смотрел в прицел на облака, потом «Дитя приливов» стал опускаться, Появилась мачта-флюк лодки, затем палуба, заполненная разъяренными врагами. И в тот момент, когда корабль, по ощущениям Джорана, находился в низшей точке, рука Гавита рванулась назад и раздался басовый стон спущенной тетивы. Сердце Джорана сжалось, он был уверен, что мальчик промахнулся. Болт исчез в воде с едва слышным всплеском. Еще через мгновение выстрелили остальные луки — их болты ударили в борт одной и той же флюк лодки пробив в ней громадные пробоины но слишком высоко на два торлинии чтобы она затонула вращай приказал джоран и все началось сначала ждать крикнула миас я поворачиваю корабль порыв ветра налетел на корабль джоран ощутил боль в ушах и в следующее мгновение массивный костяной корпус начал разворачиваться И тут Джоран увидел, что Гавит не промахнулся. Он попал во флюк-лодку под водой. Вражеское судно сбавило ход, его нос стал опускаться, и другие отверстия в борту оказались в воде. Лодка накренилась, а те, кто еще недавно кричал от ярости, теперь вопили от ужаса. С такелажа дитя приливов полетели стрелы. «Прекратить стрельбу!» — приказал Миас. «Эти женщины и мужчины уже мертвы!» Теперь осталось три лодки. Дитя Приливов развернулся, чтобы стрелять с правого борта, пока перезаряжились луки левого борта. Миас снова побежала по палубе. «Такой же приказ для луков правого борта!» — кричала она. «Цельтесь в ватерлинию! Потопите их, если сможете!» Дитя Приливов продолжал поворот. Расчет Джорана смотрел на воду, луки правого борта в небо. «Убери ветер, Ветрогон!» — приказала Миас. и ветрогон упал на палубу. Порыв ветра тут же стих. Корабль выпрямился, и Джоран повернулся, чтобы посмотреть, как стреляют луки правого борта. «Дзинь! Дзинь! Дзинь!» Раздались крики, но Рева радости не последовало. Ни одна из оставшихся лодок не начала тонуть. С такелажа полетели стрелы. «Дай мне бриз, ветрогон!» Закричала мясо, и корабль вновь начал поворот, а мощная волна ударила в трифлю к лодке, приближавшиеся к дитя приливов. Джоран ожидал, что корабль завершит поворот, чтобы он смог еще раз нацелить свой лук, но мясо остановила его раньше. «Для второго выстрела нет времени!» — крикнула она. «Куглин, пришло время заплатить за проезд!» Миас бегом вернулась на свое место на корме. «Луки развернуть вперед и стрелять, как только увидите цель!» Потом она улыбнулась и посмотрела на Такелаш. Что-то изменилось. Наступили мгновения неподвижности в сражении, словно все знали, что сейчас скажет миас, и с нетерпением ждали ее слов. «Полные крылья!» — приказала она, а потом прокричала. «Поднимитесь на позвонки и разверните мне крылья, бездельники! Ветрогон, мне нужна самая высокая скорость!» А потом добавила спокойно, но так, чтобы все ее услышали. Барли, направь наш клюв на приближающиеся лодки. Мяс подняла руку и поправила двухвостую шляпу. Раз уж они решили оказаться на нашем пути, мы сметем их с него. Дитя, приливов рванулся вперед, и если бы Анзер не подхватила Джорана, он оказался бы распростертым на палубе. Многие не устояли на ногах. Над водой пронесся крик, который тут же прервал глухой удар осланец. Дитя палубы не удержался на такелаже и упал вниз, навстречу смерти. «Держитесь, держитесь!» – закричал Джоран, схватившись за опоры дугалука вместе с Гавитом. Андер, стоявшая сзади, вцепилась в поручни. Между тем дитя приливов врезался в первую флюклодку. Раздался оглушительный стон, когда движение огромного корабля прервалось, но лишь на мгновение. Потом оглушительный треск и острый клюв и прочный корпус костяного корабля смяли более хрупкую флюк-лодку. На борту наступила короткая тишина. Потрясение от внезапных разрушений. Затем в сторону врага понеслись стрелы, и Джоран услышал крики. Через поручни полетели абордажные крюки. Два, три, четыре нашли опору и их тут же натянули. «Топоры!» крикнул Джоран, выхватил Курнов и принялся рубить ближайшую веревку. «Куглин, выдвигай своих людей!» — приказал Амиас. «Все на защиту палубы!» Стрелы продолжали лететь с такелажа в первых врагов, перебравшихся через поручни. «Хранпал!» — закричал Гавид. «Хранпал, отойди в сторону, хранпал!» Джоран оглянулся и увидел, что на него направлен дуголук. Он бросился в сторону, и Гэвид занял позицию для стрельбы. Джоран лишь в последний момент сообразил, что собрался сделать юноша. Большой дугалук был направлен на флюк-лодку, которая уже пристроилась рядом с бортом Дитя-приливов, и команда готовилась ворваться на палубу костяного корабля, отчаянно ругаясь и пытаясь оказаться в первых рядах. Джоран только сейчас понял, насколько эта лодка больше остальных. На ней поместилось не менее 60 человек. «Я их остановлю!» — закричал Гавит. «Пусть их забирает старуха!» «Нет!» Джоран прыгнул вперед, его плечо ударило в лук, тот повернулся, болт улетел далеко в сторону от флюк лодки и упал в море, но это уже не имело значения. Плечо лука нанесло Джорану скользящий удар по затылку, он полетел вперед, ударившись бедром о поручни, и только сильная рука Анзер не дала ему рухнуть в неизменно голодное море или руки атакующего врага. «Не хватало еще, чтобы и ты упал за борт!» проворчала Анзер, но он был ошеломлен и не понял, что она имела в виду. Люди кричали, вокруг воцарился хаос. «Еще и я?» — пробормотал он. «Софл упал в море, когда дитя приливов столкнулся с флюклодкой, мы его потеряли», — ответила Анзер. «Почему ты меня остановил?» — выкрикнул Гавит. Его глаза широко раскрылись, когда он сообразил, на кого кричит, и тогда он добавил, понизив голос. Хранпал. Он склонил голову. «Прости, Хранпал, но я мог их потопить». «Да, ты мог», — сказал Джоран, пытаясь подняться на ноги и чувствуя, как мир вокруг дико вращается. «Ты мог потопить корабль, который уже был к нам привязан». Джоран зажмурился, потряс головой, поморщился от боли, потом открыл глаза и огляделся по сторонам. «Сейчас действие разворачивалось на корме». Куглин ему не нравился, но он и его люди сражались с отчаянной яростью, пока Миас вместе с группой «Детей Палубы» удерживали левый борт. Число атакующих, сумевших подняться на «Дитя Приливов», было не очень велико, но Палубу наполнили жуткие вопли, ругань и крики. Над поручнями появилось лицо, и Анзер выстрелила в него из арбалета. «Скоро они полезут через поручни с нашей стороны», — сказала она. «Позови Фаррис и команда дуголуков с нижней палубы». Мир вокруг Джорана постепенно начал приходить в норму. «Тебе нужно пойти к руке старухи», — сказала Андер. «Ранение головы может быть опасным, Хранпал». «Нет», — ответил он, поднимаясь на ноги, вытащил маленький арбалет, который отдала ему мяс и зарядил его, потом обнажил Курнов. «Я не спешу умирать». Джоран оттолкнул Гавита от вытянутой руки врага и всадил арбалетный болт ей в лицо. Она упала, мгновенно погрузившись в тишину мертвых, но то была лишь первая из множества рейдеров, появившихся из-за поручней, точно волна обнаженной плоти с нарисованной на ней старухой, в надежде, что она убережет их от гибели. Новые руки, новые лица. Джоран принялся наносить рубящие удары, К нему присоединились Гавит, Анзер и остальные расчеты больших дуголуков, но их оказалось слишком мало. Все новые и новые рейдеры перелезали через поручни, заставляя Джорана и его людей отступать. И тут на палубу выбежали расчеты дуголуков снизу, с пронзительными криками вступили в схватку, и Джоран обнаружил, что стал частью стены, состоявшей из женщин и мужчин, вооруженных курновыми топорами, змеепиками, баграми и секирами. Все вокруг стало шумом и яростью, и Джоран потерял себя. Он позволил страху, всегда остававшемуся с ним, взять над собой верх, и тот вырвался из него в невнятных криках, в яростных ударах меча, в чистой, обжигающей ненависти к искаженным лицам, возникавшим перед ним. Отступать было некуда — Он не мог убежать и чувствовал лишь то мгновение, в котором находился. Хриплые крики и свой поднимавшийся и опускавшийся тяжелый клинок. Брызги крови на собственной коже. Здесь уже не шла речь о мастерстве или умении. Была лишь удача для тех, кто оставался в живых, и смерть для других. А потом все закончилось, и на окровавленной палубе перед ним возникла пустота. Рейдеры отступали, перебирались через поручни. обрубали веревки с крюками и садились на весла. Джоран оказался рядом с тяжело дышавшей Миас, лицо которой, сиявшее радостью битвы, было забрызгано кровью. И странное дело, он также ощущал ликование от того, что жив, яркое и болезненное, словно смотришь на глаз Скирит, затмевающий мгновение смертельной опасности. Мгновение, когда удары твоего меча вскрывают чужие тела и ты видишь то, чего не следует видеть ни женщинам, ни мужчинам, как внутренности человека вываливаются на палубу. Он был жив. «Может быть, нам следует утопить лодку, пока они не сбежали?» — спросил Джоран. «Нет хранитель палубы», — ответила Миас. «Мы не будем их преследовать. Нам нужны вон те рейдеры». Миас указала на четыре лодки, находившиеся далеко впереди и продолжавшие преследовать длинное тело в воде. «Наблюдатель!» — закричала она. «Передай сигнал на жестокую воду и оскаленный зуб, чтобы перехватили эту лодку. Не будем лишать их возможности стать частью нашей победы. Ничто так не сближает флот, как сражение, верно?» Услышав слово «победа», женщины и мужчины, стоявшие у поручней и остававшиеся на такелаже, начали подпрыгивать на месте и оглашать воздух радостными криками. «Кончайте шуметь!» — крикнула Миас. и, тяжело дыша, опёрлась на окровавленный меч. «А теперь нам нужно очистить мою палубу от тела и посыпать ее песком, чтобы в него впиталась кровь. Мы еще не закончили!» Рейдеры гребли изо всех сил, и четыре флюклодки, выкрашенные в яркие цвета, мчались вслед за уходившим от них подводным существом. В каждой сидели рейдеры, вооруженные копьями. Джоран разглядел, что к поднятым копьям привязаны веревки. «Неужели они рассчитывают, что копья могут причинить вред такому огромному существу?» Спросил у на подошедший курсер. «Очевидно, могут», — ответил Джоран. «Именно так делали в древние времена гость», — сказала старая женщина Гария, которую взяли на корабль по настоянию Меванса. Она сильно горбилась, а ее одежда состояла из плохо подходивших ей обносков. «Но даже ты не настолько стара», — сказал Джоран. Кто-то передал ему чашку с водой, и он ее выпил, только сейчас, почувствовав, какую сильную жажду испытывает и как пересохло у него в горле. «Я знаю прошлое», — заявила старая женщина. «Они использовали яд», — сказал Джоран. Стреляли Аракисиану в глаза, и он быстро умирал. «И как они делали яд, гость?» Из самих существ, ответил Джоран. В самом деле, Гория ухмыльнулась, не скрывая насмешки. Но для этого оно должно было сначала умереть, верно? Может быть, они нашли мертвое существо, выброшенное на берег, предположил Джоран. Может быть, им сначала требовалось узнать про яд и выяснить, как его использовать, гость, сказала Гория. Меня зовут Джоран. — прошепел он. — И тебе следует называть меня хранитель палубы. Гория шагнула к нему, и его ноздри наполнил ее запах. Морские водоросли и песок, горячие ракушки, смешанные с легкой вонью протухшей рыбы. Она заговорила, и ее голос остановил Джорана, заставил замереть на месте. Его сознание заполнили картины. Море кораблей, сотни флюклодок. На всех множество женщин и мужчин, а под ними огромное существо, каким-то образом знакомое и одновременно невероятно диковинное. Он видел его, видел острова и архипелаг, все сразу, словно летел над ними. И ему казалось, будто они ему знакомы. Лодки, море, земля. Но лодки, море, земля были неправильными. Лодки вовсе не флюк-лодки. Острова совсем не те, которые он знал. Даже море слегка отличалось. Все немного не такое, каким ему следовало быть, но Джоран не понимал, почему. А потом все исчезло, но старая женщина продолжала говорить. «Так охотились когда-то», — сказала она. «Хотя четырех лодок недостаточно, и восьми недостаточно, даже сотни лодок мало». «Женщины и мужчины во флюк-лодках не могут», Начал Джоран, но смолк под взглядом старой женщины и мыслями о тех сценах, что промелькнули в его голове. «Сотни кораблей, гость, заполненных женщинами и мужчинами, или мужчинами и женщинами, и они бросали в зверей копья, которые привязывали к своим лодкам. Лодка за лодкой, за лодкой». «Кейшан должен был убить их всех», — сказал Джоран. «Да, многие умирали, очень многие, но миллион булавочных уколов в конце концов тебя прикончит. То же самое происходило и с Кейшанами». Ее слова звучали у него в голове, образы вернулись, но были не столь же яркими, как раньше. Пожалуй, именно так он видел истории, рассказанные ему отцом. «Театр теней в глубине сознания». Полный решимости флот в конце концов одержит победу, а те, кто выживет, станут героями. Они приплывут домой с трупом зверя и продадут все, что им удастся. Охотники разбогатеют и будут радоваться, что больше им не придется охотиться. Другие станут смотреть на них голодными глазами и думать, если бы на их месте был я. И в следующий раз, когда появится Кейшан, Все ринутся к лодкам, которые будут укреплены костями. Охотников потребуется гораздо меньше. Тем не менее, многие погибнут. А потом не останется зверей, и они начнут охотиться на чужие богатства и вновь умирать. И богоптица посмеется над нашим безрассудством. «Значит, нам не нужно тревожиться из-за четырех лодок, которые преследуют зверя?» — спросил Джоран. «Каждый булавочный укол ослабляет зверя», — ответила старая женщина, отвернулась от него и поспешно направилась к люку, ведущему на нижнюю палубу. И прежде чем Джоран успел задать новый вопрос, Миас снова начала выкрикивать приказы. «Передние луки, будьте готовы к стрельбе! Ветрогон, дай мне бриз! Я догоню эти флюк-лодки, прежде чем они доберутся до Вихрезмея!" Ветрогон поднялся с палубы уже не так легко, как прежде, и порывы вызванного им ветра не были столь же сильными. Впрочем, у Джорана не было времени думать о Ветрогоне. Он спешил к дуголуку, выкрикивая на ходу команды и наблюдая за реакцией своего расчета. Оказавшись у Лука, он посмотрел на лодки впереди. Быть может, они бежали от Дитя-приливов или преследовали Аракисиана. Но для Джорана это не имело значения — И он сосредоточился на лодке, находившейся со стороны его борта, большой, выкрашенной в ярко-синий цвет с символом старухи на парусах. Лодка была переполнена, и дитя приливов быстро ее нагонял. «Наводчики луков!» — крикнул Амиас. стреляйте, когда сочтете расстояние подходящим!» Гавит наклонился над луком, глядя вдоль жолоба огромного оружия. «Когда будешь готов, Гавит, синяя лодка?» — сказал Джоран. Юноша кивнул, и для Джорана вдруг снова воцарилась тишина. Ни звука со стороны моря или ветра, ничего. Он видел лишь синюю лодку и женщин, и мужчин в ней, и постоянно сокращавшееся расстояние между ними. На корме лодки был установлен лук, не такой большой, как у них, но все равно представлявший опасность. Однако Джоран не мог определить, готов ли он к стрельбе. — Вниз! — Закричала Миас, и Джорану показалось, что вся команда рухнула на сланец, только он и его расчет остались стоять. Болт с флюк лодки ударил в боковые перила дитя приливов. Воздух наполнил треск ломающихся костей, и Джоран почувствовал, как что-то задело его бок, но не обратил на это внимания. Он продолжал смотреть в прицел дуголука, не сводя глаз с цели. «Я думаю, что смогу попасть в их лук, Хранпал. сказал Гавит, пока «Дитя приливов» сокращал расстояние до лодки. Джоран уловил гнев в голосе юноши, и его это удивило. Неужели он так быстро сумел стать частью команды? Сам Джоран ощущал такой же гнев. Казалось, попадание болта рейдеров в «Дитя приливов» нанесло оскорбление лично ему, и на мгновение у него возникло искушение позволить Гавиту уничтожить вражеский лук. Но нет, его работа состояла в том, чтобы сохранять спокойствие и думать. «Пробей дыру под водой, если сможешь, Гавит. Я знаю, тебе хочется им отомстить, но если мы потопим лодку, то прикончим того, кто сделал выстрел». «Есть хранпал». Синяя лодка поднималась и опускалась на волнах. То же самое происходило и с дитя-приливов, который находился совсем рядом. Теперь Джоран уже мог разглядеть расчет Лука на флюк -лодке, который пытался подготовить оружие для следующего выстрела, но на палубе толпилось столько рейдеров, что они им мешали. И тут заговорил ядовитый хостер. Болт полетел так быстро, что Глаз не успевал за ним проследить. Джоран уловил лишь всплеск воды у кормы синей флюклодки. Болт не просто пробил в ней дыру, он обрушил ее целиком. И расчет Лука тут же полетел в воду, а за ними посыпались все, кто находился рядом. Лодка сразу потеряла ход, ее клюв поднялся в воздух, в воду падали все новые и новые члены команды. Затем послышались крики. Вокруг терпевшего крушения судна появились длинные зазубренные серые спины. «Длинноцепы в воде!» На палубе дитя-приливов не нашлось ни одной женщины и ни одного мужчины, которые не содрогнулись бы от этого крика, Из всего множества морских хищников длинноцепы были самыми страшными. Некоторые вырастали такими же длинными, как костяной корабль. Их белую, жесткую, как кремень, шкуру покрывали костяные пластины, служившие доспехами, а длинные конусообразные крылья толкали чудовище вперед так же быстро, как корабль. Те, кто встречались с длинноцепами, мечтали только о быстрой смерти, но их желание сбывалось крайне редко. Длинноцепы играли со своими жертвами, откусывали руки и ноги и только потом принимались за туловище. Рядом с дитя приливов в море открывались огромные пасти и похожие на иглы зубы перекусывали упавших в воду женщин и мужчин. Огромное количество жертв привело длинноцепов в выступление. счастливцев проглатывали целиком. Звери без устали пожирали всех, с кем оказывались рядом. Группа длинноцепов атаковала лодку, прогрызая погружавшийся корпус, и оставшаяся часть команды молила Дитя Приливов их спасти. Но три вражеских корабля еще оставались целыми и невредимыми, и Дитя Приливов летел дальше. Лук снова зарядили. Джоран услышал крики в ответ на приказ вращать луки. Его собственный расчет работал с ядовитым хостером. «Вниз!» Закричала Миас, и Джоран почувствовал, как второй болт ударил в дитя приливов, но на этот раз попал в другую часть корпуса, где кость была толще. У небольших луков флюк -лодок не хватало мощи, чтобы причинить реальный ущерб дитя приливов. «Два румба влево, рулевой!» — крикнула Миас. «Ветрогон, держи ветер! Дуголуки, стрелять по готовности!» «Есть супруга корабля!» Прокричал в ответ Джоран и посмотрел на палубу и за главный позвонок судна Дитя Приливов. Корабль снова повернул, и перед глазами Джорана появилась вторая флюк-лодка, выкрашенная в яркие оранжево-желтые цвета. «Если мы ее возьмем, и ты сумеешь сделать то, что раньше, Гавит», сказал Джоран, «то получишь мою порцию яиц на моран». «Я люблю яйца, Хранпал», — ответил Гавит, наклоняясь над луком. «Равномерно и медленно», — сказал Джоран. «Равномерно?» Когда цель оказалась в прицеле, он положил руку на плечо Гавита. «Стреляй по готовности». Между тем лодки то опускались, то поднимались на волнах. Гавит отправил болт в полет. «Клянусь сиськами старухи, слишком поздно!» — крикнул Джоран. Болт не попал в корпус, но благодаря удаче и случайности ударил в позвоночник лодки, Казалось, мир на мгновение замер, а затем позвонок и яркий флаг на нём рухнули вниз, в море, и лодку развернуло направо. — Дуголуки! — крикнула Миас. — Атакуйте их, когда мы будем проходить мимо. Стреляйте так быстро, как только сможете. Мир вокруг Джорана исчез, остались лишь команды «Вращай», «Заряжай», «Пуск». Заливавший глаза пот и песни огромных луков, поливавших поврежденную лодку болтами. Очень скоро она начала тонуть, а вода вокруг стала белой от пены и красной от крови. Длинноцепы занялись новой жертвой. «Да благословит их Дева», — сказала Анзер. «Ни одна женщина и ни один мужчина не заслуживают смерти от зубов длинноцепа». «Сегодня многих ждет такая смерть», — заметил Гавит. Джоран вновь отдал команду вращать, И Лук был заряжен еще до того, как Миас крикнула, чтобы они перестали стрелять. Дитя Приливов вновь прошелся по тонущему судну, не обращая внимания на мольбы о спасении. Миас не собиралась останавливаться. «Ветрогон! Еще ветра, если сможешь!» Она произнесла эти слова совсем просто, и было трудно поверить, что она командует кораблем во время сражения. «Дуголуки должны быть готовы!» Лук Джорана повернулся, и он увидел последние две лодки. Обе заметно опережали дитя приливов, но черный корабль уже расправил все крылья даже дополнительные флаеры по бокам. Ветрогон, согнувшийся почти вдвое, продолжал поддерживать постоянный бриз. Джоран заметил флюк лодку, отклонившуюся в сторону. Складывалось впечатление, что все женщины и мужчины столпились у ее правого борта и метали копья в воду, а их победные крики перекрыли вой ветра. Ветрогон издал пронзительный вопль и опустился на палубу. Море под флюк-лодкой вздыбилось. Вверх стала подниматься дугообразная волна, и лодку подбросило в воздух плавником, длинным, как корпус дитя приливов, покрытым белыми раковинами и кораллами. Когда флюк-лодка рухнула в воду, плавник вновь ударил ее, и суденышко развалилась на две части, а команда отправилась в море. Такая демонстрация силы, с учетом лодок, которые уничтожил Дитя Приливов, оказалась слишком страшной для оставшихся рейдеров, и последняя лодка отвернула в сторону, стараясь сбежать от огромного существа, скользившего под водой. Но ей пришлось сбросить скорость, и мясо снова выкрикнула приказ. «Дугалуки, стреляйте, как только мы будем ближе, потом протараним эту проклятую штормом скорлупку и покончим с ней!» Костяной корабль шел прямо на флюклодку. Грибцы больше не кричали от ярости, они больше не мечтали о триумфе. На борту воцарилась паника. Рейдеров поразила легкость, с которой Аракисиан расправился с их товарищами, а черный корабль очень быстро сокращал дистанцию. «Стрелять!» — крикнул Джоран. Заговорили передние луки, потом средние. Болты из лука правого борта один за другим ударили во флюк-лодку. Джоран вновь вцепился в луг, да и все дети палубы старались за что-то ухватиться. «Держитесь! Держитесь крепче!» — кричала Мяс, когда Дитя Приливов накренился. Казалось, корабль охватила ярость. Дитя Приливов врезался в середину корпуса флюк лодки, содрогнулся, раздался треск, и суденышко развалилось на две части. Перед ними осталось лишь море. Море и Левиафан. А на палубе судна дитя приливов лежало хрупкое и сломанное птичье тело, отдавшее все, что у него было.